Глава 10. Сентябрь 1942 года. СССР. Москва. НКГБ. СССР. В кабинете старшего майора госбезопасности Судоплатова этим поздним вечером было чересчур уж многолюдно, кроме самого Павла Анатольевича, восседающего за своим рабочим столом, и капитана госбезопасности Фролова, примастившегося подлинного начальства, Этот перевод ему выбил Горлинский, как сотруднику госбезопасности, уже имевшему опыт общения с безумными изобретателями. Рядком вдоль стеночки, на стульях, спокойно сидели, прижимаясь друг к другу плечами, немного уставший от выпавших на их долю приключений мой старекий профессор Трефилов, Ну, если еще дед как-то держался, то Баженный Вячеславович откровенно клевал носом. Так-то лет профессору немало, чай поболее будет, чем товарищу Сталину. Хотя, если отнять шесть лет, проведенных в коме, ему и семидесяти еще нет. Но это, к сожалению, так не работает. Вот освободимся от этих бесконечных заседаний, и я его обязательно подлечу. Только на этот раз об обезболивании постараюсь не забыть. Заранее погружу профессора в сон и проведу операцию по починке его организма. Вы с бомбодилом тоже сидели на стульях, составленных напротив освобожденных узников. «Рыжий ведьмак тоже откровенно зевал. В кабинете товарища Сталина он слил на заклинание тот мизерный остаток сил, который у него плескался на самом донышке резерва и, по-моему, даже немного праны для этого отщепнул. Почти незаметно, но все-таки даже не знаю, чем я заслужил такую высочайшую степень доверия от этого двухсотлетнего шотландца. Ну что же, товарищи ученые и...» Побарабанивший кончиками пальцев по столу, наконец произнес судоплату, окинувши всех собравшихся отеческим взглядом. Старший майора на мгновение задержал суровый взгляд на моем старике, который тот стоически выдержал. Затем перевел взгляд на профессора, от которого Трифилов зябко поежился. Для него, словно и не было тех шести лет, проведенных в коме, и ранее с чекистами Бежен Вячеславович предпочитал не связываться. Слишком болезненно были воспоминания о судьбе академика Лазарева. Взглянувши на нас с бомбодилом, товарищ старший майор понял, что нам его взгляды до лампочки и продолжил «Товарищи ведьмаки-чародеи». Называя нас так, Садоплатов явно чувствовал себя не в своей тарелке. Но после демонстрации наших возможностей в кабинете вождя игнорировать магию не имел права. «Дело нам с вами предстоит нешуточное». Он немного помолчал, словно давая возможность ощутить собравшимся, что разговор действительно предстоит нешуточный. Но нам все это разжевать никакого смысла не было, все и так понимали, что дело новое, и как оно повернется в итоге, предсказать было абсолютно невозможно. «Самое главное, товарищ Сталин выдержал даже больше. Первым предложил профессору Трефилову возглавить будущий научно-исследовательский кластер, посвященный изучению магии и всего, что с ней связано. Так что в ближайшем времени у нас должна была появиться структура, подобная ННРБ, но на данный момент она существовала лишь в наших мечтах и стремлениях, на деле же ничего еще не было, только планов громаде». После того, как Иосиф Виссарионович немного пришел в себя, он попросил Тома освободить его сотрудников, пребывающих в кабинете вождя, от состояния магазинных манекенов. Едва заклинание недвижимости было снято, Фитин с Судоплатовым рухнули на пол, их мышцы просто скрутило судорогой. Пришлось их откачивать с помощью малых лечебных заклинаний, которые я мог сформировать с помощью даже своих перегоревших меридианов. Но после настолько сногсшибательной демонстрации моих да, и не только моих возможностей, никаких обид со стороны чекистов не последовало, поэтому я убедился быстренько про шерстивых мыслей, пока разведчики находились в полном раздрае чувств: Да, человек, выведенный из равновесия, легко читаем, потом же пробиться к нему в голову куда сложнее. Также бомбадил, расколдовал и поскребышева, и охрана товарища Сталина под предводительством комиссара ГБ третьего ранга Власика, Поскольку через распахнутые двери было все видно, объяснять причины произошедшего главе личной охраны вождя и его секретарю не пришлось. Единственное, на что обратил внимание Иосифа Виссарионовича Поскребышев, заключалось в одной единственной фразе. «А как же вы теперь будете, Иосиф Виссарионович? А в чем дело, Александр Николаевич? Поначалу не понял секретаря Сталин. Вас же теперь никто не узнает, товарищ Сталин» посетовал секретарь. Вернее, не поверить, что вы, это вы, слишком молодо выглядите, да и комплекция не та. Действительно проблема. Вождь задумчиво провел ладонью по волосам, размышляя, что же предпринять. Эх, придется вспомнить конспиративную молодость, улыбнулся он. И искусство маскировки. Под вот подушку, седину добавить, морщины нарисовать. Не надо ничего рисовать, Иосиф Виссарионович. Произнес я, подходя к столу и вынимая со слова веду. Сейчас мы решим вашу проблему. Где-то у меня было подходящее заклинание. И я погрузился в поиски, листая растрепанные пергаментные странички книги заклинаний. А как это он? Спросил у вождя дед, изобразивший руками, как я вынимаю из воздуха веду. Откуда он книгу вытащил? Магия, товарищ Сталин. Пожал плечами, ответил мой старикан. Магия. Эхом повторил Иосиф Исарионович, во все глаза наблюдая за моими действиями. Найдя подходящее заклинание, мне не составило труда его активировать, ибо оно было начального уровня, с ним справился бы и Новик, если бы имел достаточно сил в резерве. Магический конструкт заставлял видеть людей привычное там, где его уже не было. Если, например, подвесить печать на какое-нибудь строение, а затем его кардинально перестроят, то никто ничего и не заметит. Я быстренько нарисовал в воздухе совсем несложную структуру печати, попутно напитывая ее силой, а затем направил ее действия на руководителя СССР. По изумленному возгласу Поскребышева и тихому перешептыванию охраны и чекистов я понял, что у меня все получилось. Я выключил магическое зрение и постарался не притрагиваться к своему ведьмовскому дару, чтобы оценить результаты своей работы – Получилось отлично, товарищ Сталин выглядел таким же, каким и должен был выглядеть, причем если судить по полученному образу, именно я его таким и представлял, и самое интересное, что каждый из присутствующих сейчас видит именно то, что хочет видеть. Это что-то немыслимое. Поскребышев изумленно покачал головой и даже глаза кулаками потер, но товарищ Сталин для него выглядел именно таким, каким он привык его видеть. «Словно и не было ничего. А может быть, мне все показалось, товарищи?» Не мог он успокоиться. «Может быть, они сильные магнетизеры и телепаты, Иосиф Виссарионович, как Вольф Мессинг?» «Уймись уже, Александр Николаевич!» Произнес твошь, походя во главу стола и усаживаясь на свое место. «Все так, как ты видел. И давайте все уже по своим местам!» Распорядился Иосиф Виссарионович. Посмотрели представление и будет. Работать пора. Страна до сих пор в опасности. А вы, товарищи, присаживайтесь к столу. Пообщаемся предметно. В общем, разговор наш вышел долгим, предметным и не всегда простым. В итоге было решено создать новую структуру под кодовым названием «Геральт. Да-да». Это именно я настоял на этом названии, вопросов насчет наименования, конечно, было много, ведь никто из собравшихся в кабинете вождя ведьмака Сапковского не читал, да и не родился еще на свет пан Анджей, но образ ведьмака, уничтожающего чудовищ, пусть и наемника, пусть и за деньги, мне весьма импонировал. Чем фашисты не чудовище, да они с лихвой всяких фантастических крокозябр переплюнут, а ответ на все вопросы у меня оказался самый простой, а чтоб никто не догадался. Ну на том и порешали, пусть будет Геральт, тут уже точно никто не догадается. Научным руководителем проекта назначался профессор Трефилов, приоритет которому было поставлено условие кратчайшие сроки воссоздать свое детище машину, работающую с биологическим временем. Куратором же от руководства страны заочно был назначен нарком внутренних дел Берия Лаврентий Павлович, на данный момент его не было в Москве, но едва он появится в столице, Иосиф Фиссарионович его основательно озадачит нашим вопросом, что это будет именно так и не иначе, я даже и не сомневался, ведь Лаврентий Павлович был самым главным соратником советского вождя, хотя и являлся поистине противоречивой фигурой в истории СССР, Впрочем, как и сам Иосиф Виссарионович, ну а тот стереотип, закрепившийся в сознании советских обывателей в отношении наркома внутренних дел, что он был только палачом эпохи сталинских репрессий, да еще и с нездоровым, практически маниакальным интересом к представительницам слабого пола, не выдерживал никакой разумной критики. Политика развенчания культа личности во времена оттепели Хрущева сметала все, до чего могла дотянуться – Хочес, незаслуженно умаляя и искажая реальные заслуги бывших руководителей, стоявших у руля великой страны, видимо, должен был пройти не один десяток лет, измениться политическая ситуация, должны были быть рассекречены через положенный срок архивы, чтобы взгляд на исторические события стал более объективным и нет привзятым. «В моем родном времени, по пришествии определенного срока давности, открылись для изучения многие архивные документы военного и послевоенного времени в СССР. Стали известны многие нюансы в биографиях исторических персон, и на смену сплошному поруганию приходило новое отношение людей к действительности. Да, товарищ Берия не был идеальным человеком, но в тяжелейшие военные и послевоенные годы Он взял на себя поистине героическую миссию по решению крупных задач развития военной промышленности в целом и ключевых хозяйственных задач советской экономики. Во время войны только по части задач НКВД он должен был вникать в вопросы внешней разведки как нелегальной, так и легальной резидентур. Контрразведки, разведывательно диверсионная деятельности спецотрядов и спецгрупп НКВД, деятельности особых отделов в армии и флоте, борьбы с бандитизмом, а также вопросы деятельности производственных управлений НКВД, не считая таких мелких проблем, как ликвидация пробок на транспорте и поиск затерявшегося оборудования. Кроме того, он лично курировал производство танков, стрелкового вооружения, артиллерии, минометов, боеприпасов, систем ПВО, а также частенько подключался к проблемам авиационной промышленности и ВВС, затем промышленные наркоматы, прежде всего нефтяной и угольной промышленности и металлургической, а также железнодорожный транспорт. Он вплотную занимался проблемами в начале эвакуации а потом восстановление экономики освобожденных территорий, а с конца 1944 года официально стал первой государственной фигурой в начинающихся работах советского атомного проекта. На мой неискушенный взгляд, нереальная нагрузка для одного человека, и когда только у него оставалось время за женщинами маньячить, Конкретные факты жизни, переживания, отношения к людям и событиям своей биографии отразились в его личном дневнике, который он вел почти до последнего дня своей жизни. И перед тем, кто имел возможность его почитать, вырисовывалась фигура человека гигантской работоспособности, масштабного стратегического мышления, организатора-хозяйственника способного достигать поставленных целях минимальными ресурсами, умеющего выделять и ценить способных людей, обладающего семейными ценностями, вопреки всем расхожим стереотипам. Но пока товарищ Бери отсутствовал, временно исполняющим обязанности куратора был назначен Павел Анатольевич Судоплатов, неочередной задачей, которую поставило перед ним руководство, была разработка плана по эвакуации с оккупированной немцами территории моей семьи Глаши и Акулины. Как раз работа по ведомству старшего майора госбезопасности. Итак, товарищи, позвольте мне познакомить вас с капитаном государственной безопасности Фроловым, произнес судоплатов. Лазарь, Селиверстыч, обрадованно произнес профессор, недослушавший чекиста, а я вас сразу узнал. Как же я рад, что вы остались живы. Я уже грешным делом принял вас тогда за мертвого. Спасибо, Бажен Вячеславович, отозвался Фролов. Врачи наши просто кудесники, можно сказать, что с того света меня вытащили. Правда, вот инвалидом остался, но пока хоть как-то шевелюсь, буду оставаться в строю. Время нынче тяжелое, даже таких полчеловека, как я, могут пользу родине переносить». Активировав свою ментальную способность, которая плановерно развивалась, перерастая в настоящий дар чтения мыслей, я понял, что слова и мысли у этого израненного инвалида не расходятся между собой, Он действительно готов был в любой момент отдать свою жизнь за правое дело. И такие верные люди нам нужны. А вот за это вы можете не переживать, Лазар Селиверстыч, произнес я. Скоро вы навещу и цыганочку с выходом спляшете. Фролов взволнованно обернулся к Судоплатову, видимо, совершенно не понимая, о чем же идет речь. «Вы действительно сумеете вылечить товарища Фролова?» Немного нервно поинтересовался Павел Анатольевич. Понять-то можно. «Одно дело верховный главнокомандующий и совсем другое. Какой-то никому неизвестный капитан-инвалид. А у вас есть повод сомневаться в моих словах, товарищ Судоплатов?» «Вопросом на вопрос», — ответил я, — «у меня обычно слова с делом не расходятся». «Прямо сейчас?» — как-то немного нервно спросил Павел Анатольевич. И Фролов тоже заметно напрягся, словно услышав в голосе начальства эти едва заметные лихорадочные нотки. Видимо, исцеление вождя оказало на Судоплатова неизгладимое впечатление. Вон, как сердечко забилось у матерого диверсанта, лично проворачивавшего сложные и опасные операции, похоже, что это волнение сродни необъяснимому страху, возникающему к врачам. А я был куда круче обычного врача. «Нет, конечно, Павел Анатольевич, как можно мягче произнес я. Для очередного сеанса исцеления мне нужно будет подготовиться». Это не так-то просто, как вам могло показаться со стороны. Я не говорил, что просто. Отдал головой старший майор госбезопасности, даже наоборот. Мы решим этот вопрос непосредственно с Лазарем Селиверстычем, а вы продолжайте, пожалуйста. Хорошо. Обрадованно кивнул старший майор госбезопасности, а я увидел в его голове, что он действительно искренне рад за своего коллегу, который наконец-то вновь станет полноценным человеком. Судоплатов тем временем продолжил «Именно Лазар Селиверстыч будет осуществлять взаимодействие между нашими ведомствами». «А теперь, товарищи», — продолжил старший майор госбезопасности, «давайте подытожим вводное, чтобы к прибытию наркома я мог хоть немного, но донести до него всю суть нашего начинания. Начнем». Присутствующие в кабинете синхронно закивали, безмолвно отвечая на поставленный вопрос высокопоставленного чекиста, Было уже поздно, все вымотались и мечтали хоть темного отдохнуть, но работа еще была непочатый край, Да тому же попробую еще объяснить нашим товарищам-атеистам, как там у нас все работает. Судоплатов тем временем положил перед собой чистый лист бумаги, обмакнул перо в чернильницу и произнес «Давайте начнем с самого начала, товарищи». «Ага, знать бы еще, где оно, это самое начало».